Лама с мобильником. О том, что Тибет – край чудес, знает, пожалуй, каждый. Мне довелось побывать там дважды – в 1955 и 1990 годах. Увидеть много такого, во что трудно поверить даже очевидцу. И вот еще одно чудо – современная фотография ламы, который разговаривает по мобильному телефону на фоне храма Джо Кан в центре Лхасы. К храму Джокан со всей Азии по сей день устремляются ломаисты-паломники. Причем свой дальний путь они меряют собственным телом. Прошел несколько шагов, распростерся Ниц на каменистой тропе, чтобы сделать потом еще несколько шагов до места, куда дотянулись руки. Помню, как, беседуя со мной в 1955 году, настоятель храма Джокан вдруг прервал разговор словами «Простите, мне пришла весть» и стал отдавать какие-то распоряжения по-тибетски. Близ одного из монастырей за перевалом монах сорвался с обрыва. Надо срочно послать туда костоправо. Так я стал свидетелем сеанса телепатии, предшественницы современной сотовой связи. Мне разъяснили, что секта красных шапок издавна развивает у молодых лам способность к телепатическим контактам. Чтобы улучшить роуминг такой связи, некогда использовался жестокий обычай. Под краеугольный камень каждого нового монастырского здания клали ламу подростков. Юношу вводили в состояние самадхи, похожий на литургический сон, и без его ведома навсегда накрывали спящего каменной плитой. Считалось, что подобно тому, как конь чует могилу хозяина, погребенного несколько лет назад, Трупы молодых хлам давали излучение, облегчавшее телепатом выход на нужный объект. В 1990 году я беседовал с профессором богословия в Тибетском университете. Отданный ребенком в монастырь Ганден, он был выбран для этой печальной участи, но бежал, предупрежденный наставником, который сжалился над своим учеником. По соглашению о мирном освобождении Тибета, подписанному... Мао Цзэдуном и Далай-Ламой в 1951 году, центральное правительство сохраняло в неприкосновенности средневековый уклад в заоблачный Шамбаль. Лишь после подавления антипекинского мятежа в 1959 году в Тибете было отменено рабство, труженики стали хозяевами своих полей и пастбищ. За полвека центральные власти оказали былому заповеднику средневековья помощь в размере 6 миллиардов долларов. В некогда поголовно неграмотном краю 86% детей ходят в школу. Теперь можно поступать в монастырь только с шестиклассным образованием. Средняя продолжительность жизни тибетцев увеличилась с 36 до 67 лет – В результате население края увеличилось с 1 до 2,6 миллиона человек, из которых тибетцы составляют 92%. Словом, разговоры о том, будто Тибет вымирает или подвергается китаизации домыслы западной пропаганды. Во время личной встречи с Дзянь Цзэминем в 2001 году я спросил у председателя КНР, в какой области жизни китайского общества происходят наиболее разительные перемены. Глава государства ответил, что, на его взгляд, это стремительное развитие сотовой связи. Первые мобильные телефоны появились в Китае в 1987 году. Десять лет спустя их было 10 миллионов, а нынче уже 180 миллионов. По количеству абонентов сотовой связи Китай вышел на первое место в мире, опередив Соединённые Штаты Америки. Так что лама с мобильником в центре Лхасы, хотя и нечто невероятное, но вполне очевидное. Тибет по рельсам. Как я уже упоминал, летом 1955 года я совершил путешествие в Тибет по впервые проложенной туда автомобильной дороге. Это было приглашение премьера госсовета КНР Джоэн Лаэ. От Чэнду, административного центра провинции Сычуань, до Лхассы, столицы Тибета, две с половиной тысячи километров. Почти как от Москвы до Сочи. Но чтобы преодолеть расстояние, нашему ГАЗ-69 потребовалось больше двух недель.